Глава 3. Рассвет гу Черепаха задрала голову и утробно заревела. От ее голоса завибрировали внутренности. Неприятные ощущения. Она была в 25 метрах от базы, и мы уже готовились напасть. Я так и не понял, что это за монстр. Вероятнее всего, каменная черепаха. Но может быть и тяжелая черепаха, кристальная черепаха или болотная черепаха. Треск. Часть лиан немного провалилась, другая приподнялась. Я прищурился, почувствовав неладное. Послышался трескучий звук, который с каждой секундой становился все громче. Защитная стена начала рушиться. «Всем покинуть стены!» — крикнул я, взлетая. Из-под земли полезли жирные белесые личинки. Кто-то из эвольверов ударил по ним огнем и случайно задел своего. «Отменить огонь!» — рявкнул я. «Это белые личинки, звери! Среди них может быть серая личинка, она в три раза больше! Стрелки, электричество и магнит в бой! Бойцы ближнего боя, не лезьте к ним!» Черепаха снова загудела, и земля перед ней изменила рельеф еще сильнее. «Это черная черепаха! Думиса, Ванбалай, готовьтесь! Вы сможете убить черепаху! Аниша сюда, пусть захватят с собой три куба с ядрами вожаков!» Последнее сообщение я отправил Андрею. Затем спустился и сформировал перед собой шары сжатого воздуха. Под предводительством командиров эвольверы смогли организовать защиту и сейчас методично уничтожали расползающихся белых личинок. Сами по себе звери слабые, главное не дотрагиваться до них, иначе втянешься внутрь этих тварей. Но когда белых личинок десятки, они становятся серьезной угрозой. А серые личинки, вожаки, уже сами по себе представляют собой немалую опасность. Они могут плеваться кислотой и проворно ползают. Если втянут человека в себя, за несколько секунд превратят его в скелет. Я метнул воздушный шар в одну из нор, из которых вылезали личинки. Насколько эффективно сработала моя атака, я не стал смотреть. Получил сообщение от Андрея, что Аниш прибыл. Индиец вышел из портала за базы и сейчас оглядывался. У его ног лежал рюкзак с кубами и перчатками. Я спустился к нему и начал повышать частоту своей ДНК, используя ядра. В итоге виртуальная спираль ДНК поднялась до 7,9%. Свою основную спираль я пока не трогал. «Отправишь нас к монстру, сам останешься тут. Портал не закрывай, мы вернемся через него». «Понял!» Повысив частоту ДНК и восстановив нейтрино, я побежал вдоль базы. Аниш следовал за мной. Я остановился, когда увидел черную черепаху. Вокруг нее копошились белые личинки и даже угадывались серые. Думис и Иван Балай прибежали через секунд 30. «Открывай портал к морде монстра. Ребят, вы должны как можно быстрее убить черепаху». Нельзя позволить ей спрятаться в панцире, тогда все станет гораздо хуже. Гу-раздался очередной вой, и еще одна часть стены провалилась. Что это за монстр? Позже расскажу, сейчас нам надо действовать. Начинай, Аниш, я захожу первым, вы через секунду. Индиец серьезно кивнул. Он прищурился, прикидывая расстояние, а затем активировал навык. Перед нами закрутилась черная воронка, и я зашел в нее. Сразу же создал вокруг себя штормовой ветер, отбрасывая личинок. Аниш открыл портал в трех метрах от головы черепахи, сбоку от панциря. Черная черепаха не сразу поняла, что ей грозит опасность. Я откидывал личинок, но не убивал. Отступил в сторону, и из портала появились Ван Балай и Думиса. Пара мгновений на оценку ситуации, и оба бросились к голове монстра. Путь я очистил. Но этого недостаточно. В моей руке образовывался сферический мини-торнадо. Бах! Объятый желтым сиянием, Думиса подскочил к голове монстра и опустил на нее свой сверхтяжелый кулак. Одновременно с ним ударил Иван Балай. Голова черной черепахи смялась, как дыня. Земля затряслась, над панцирем мелькнуло что-то белое, и я метнул мини-торнадо. «Бегите обратно в портал!» Махнув рукой, я откинул ветром белых личинок и начал отступать. Мини-торнадо в это время развернулся над панцирем черепахи, превращая белый длинный отросток в отвратительные ошметки. Из-под черепахи уже вылезало несколько серых личинок, когда мы, наконец, отступили в портал. Что это вообще было? Ван Балай круглыми глазами уставился на меня. Хвост. Через него черепаха откладывала белых личинок. Сам по себе он тоже обладает мозгом, поэтому его надо было уничтожить. «Офигеть!» – покачал головой Ван Балай. «Каких только тварей не встретишь!» «Возвращайтесь на базу, надо очистить ее от личинок. Скоро сюда нагрянут твари, которые раньше защищали черепаху. А они ж ты можешь возвращаться в лагерь». «Да, босс». Поняли. Вожаки, как и слабые и вольверы, могут быть близко к пику развития или далеко от него. Это как два человека. Один с 10% частоты ДНК, а второй с 5%. Разница между ними колоссальная. Выражается она в объеме нейтрино или кварков, но чем их больше, тем мощнее можно атаковать, дольше сражаться. Более полное имя этой черной черепахи – черная земляная черепаха. Существуют черные болотные черепахи, черные водные черепахи, черные морозные черепахи и еще несколько подобных. Все они обладают двумя особенностями. Первая – личный навык. Черная земляная черепаха, например, может создавать трещины в земле. Вторая, у черных черепах есть полуразумные хвосты, создающие червей или личинок. То, как черная земляная черепаха атаковала стены с 25 метров, наглядно мне показало, что она близка к эволюционному порогу и у нее все шансы стать разумным монстром. Обычно такие водятся гораздо ниже, на пятом-десятом километрах спуска. Видимо, шелкопряд не терял времени даром, и собирал свою мини-армию. В прошлой жизни эта страна спуска очень долго считалась самой опасной на пике Синшан. Даже команды из сильных эвольверов не могли пройти дальше второго километра. И все из-за шелкопряда. Он стал разумным и плотно оккупировал эту территорию. Когда я вернулся на базу, личинок почти не осталось, но люди не расслаблялись. В нашу сторону ползли десятки белых и несколько серых личинок. Лианг, Ханш! Сможете с ними справиться? Да, конечно. Тогда личинки ваши. Вы слабые, а там в основном звери. С вожаками я вам помогу. Думиса, все трупы людей необходимо убрать. Желательно незаметно. Последние слова я адресовал лично африканцу. Неожиданная атака черной черепахи, разрушение стены и появление личинок неизбежно привели к потерям. 14 человек погибли, и это как минимум. Лианг и Ханш начали действовать, гравитационный пресс придавил личинок, а гравитационные кулаки взрывали их, как шары с водой. Даже выжаки и те погибали под ударами огромных кулаков. Слушайте все, каждый, кто сражался сегодня, получит дополнительное ядро зверя, а те, кого ранили, два ядра. Семьи погибших, вдобавок к обязательным выплатам, указанным в договоре, получат сумму, эквивалентную трем ядрам в удобной им валюте, включая тригана». После моих слов на некоторое время повисла тишина, а затем и вольверы одобрительно завопили. Хлопали друг друга по плечам, улыбались во весь рот. Даже одно ядро зверя с кубом можно продать за десятки тысяч юаней. «Ван Балай, собирай отряд и отправляйся вперед. До наступления темноты мы должны построить новую базу». Сорок минут назад, после сражения с пеликанами и овцами, я объявил обед. Люди наелись до отвала мяса вожаков и отдохнули. Сперва я планировал встретить черепаху заранее, но ранения Мирославы и Нацуку отняли слишком много времени. Пришлось слегка поменять тактику. Мне хотелось убить монстра быстро, не повреждая ценный панцирь. И не только панцирь, а легкие больших черепах используются как основной ингредиент одного из зелий, Черепашьего отвара. Выпив его, человек сможет не дышать под водой несколько часов. Полезный отвар для некоторых эвольверов. В изначальном мире еще было светло, но вечер не за горами. Нам следует как можно скорее закрепиться на новой базе. После объявления о награде у людей будто открылось второе дыхание. Дело пошло куда быстрее, все тела убрали, ядра вытащили и отправили наверх, черепаху разделали и тоже утащили в лагерь. Пока что лаборатория деда не может создавать отвары, но это дело времени. И когда первое зелье будет готово, синдикат вырвется вперед, оставив далеко позади все остальные интернациональные организации. Дед пока не желает выводить львов на публичный уровень и набирать незнакомых людей. Только те, кого он знает на земле, входят в его организацию. Наблюдая за тем, как Ван Балай Селена и 22 Эвольвера идут по спуску, я от чего-то вспомнил маму. Как она там, на Большом Хребте? Она уже почти 20 дней как ушла. И где Люда? А ней так и не появилась информация. Есть неясные слухи, но они звучат нелепо. Например, Делун мне отправил сообщение из одного чата, где человек утверждал, что видел маленькую девочку, которую на полонкине несли шесть огромных черных обезьян. Кстати, это происходило на горе обезьян, куда направляется мама. Надо будет попросить ее проверить слухи. «Думиса, выступай за Ван Балаем», отдал я следующий приказ. Все продолжало идти своим чередом. Ван Балай прошел до 250 метра спуска, когда его отряд наткнулся на монстров. Из хорошо скрытой пещеры выбежали шесть пещерных обезьян. Благодаря слухачу их засекли заранее, и я смог присоединиться к битве. Пещерные обезьяны обладают твердой шкурой. Их главные особенности – физическая сила – и неестественно высокая защита тела. Но с помощью морозного дыхания селены их удалось замедлить. Стрелки принялись методично расстреливать монстров. На каждого уходило по пять-шесть болтов, чтобы обездвижить. Даже сильно израненные пещерные обезьяны не умирали. После того, как облако морозного дыхания рассеялось, мы с Ван Балаем легко добили всех монстров. И я приказал возвести базу вокруг пещеры обезьян, чтобы использовать обитель монстров как главное помещение. А как только началось строительство, я передал командование Думиссии и полетел к лагерю. Перед этим предупредил, что буду отсутствовать несколько часов, и они могут возвращаться в поселение без меня. В лагере я приземлился у палатки с Мирославой и вошел внутрь. Как она? Мой взгляд прикипел к девушке. Она лежала в кровати без сознания, бледная, хрупкая. А рядом с ней сидела до уставшая нитья и шмыгающая носом нацука, у которой в глазах стояли слезы. «Лидер», — вздрогнула нитья. «Владислав», — пробормотала нацука, из ее глаз покатились слезы. «Если бы меня не ранили...» «Как она?» — повторил я вопрос. «Хоть мне и не хотелось этого, но я злился на нацука. Понимал, что она не виновата. Ее не учили сражаться и не учили убивать. Но все равно я винил ее». «Мы вытащили все осколки, но рана очень трудно закрывается. Мы делаем все возможное, но раненых много, и всем надо уделить внимание. Лекари не справляются. Мирослава не умрет, она может...» Чем дольше говорила Нития, тем тише становился ее голос. «Лечи, Мирославу, на остальных не трать нейтрино», — жестко сказал я. «Пусть ими другие лекари занимаются. Но нас всего трое слабых, а раненых очень много». Нития опустила голову. лечи мирославу повторил я когда она будет в порядке переходи на других некоторые могут умереть если им не помочь вовремя я увеличу награду лекарям. завтра послезавтра сюда придут еще люди не тем мне плевать на остальных ты лечишь только мирославу и не тратишь нейтрино на других это приказ поняла не дожидаясь ответа я посмотрел на нацука принеси десять любых ядер вожаков из доли синдиката и приложи их к татуировке Мирославы. Это увеличит ее частоту ДНК, она превысит 10%. Чем выше частота ДНК, тем лучше здоровье Вольвера. Новые жидкие ядра должны помочь Мирославе быстрее справиться с раной. Поняла, живо кивнула Нацука. Я уже хотела отправить гонцов на землю, чтобы они обменяли полные кубы на пустые. Еще раз оглядев палату и задержав взгляд на Мирославе, Я подошел к ближайшей кровати и взял темный вязаный плед, захватил пачку бинтов со столика и вышел. Темнело. Изначальный мир медленно входил в самую опасную фазу Ночь. Время, когда нигде не безопасно. Когда ночные монстры, глубоко спящие днем, просыпаются и выходят на охоту. Захватив свой рюкзак, я активировал татуировку и зашел в одну из палаток, где лежали баллоны с пропаном. Накинул на себя плед. Замотал лицо бинтами. Подошел к углу палатки, сел. Аккуратно убрал квадратный кусок дерна, обнажая деревянную крышку небольшого ящика. Открыл его и вытащил под сумок. Внутри в контейнере из специального полимера лежал гейзер-индийца, которого я убил. Темные крупинки, похожие на тростниковый сахар. Но при малейшем ветерке каждая из сахаринок распадется на мириады невидимых частиц. Даже самые новейшие противогазы не могут защитить от гейзера. Один вдох, и человек упадет замертво. Что интересно, в каждой стране гейзер немного, но отличается по цвету. Я видел только фотографии, но знаю, что у азиатов он белоснежный, а у европейцев с розоватым оттенком. Не знаю, почему они разнятся. Убрав подсумок, я закрыл тайник и вступил в полупрозрачную пирамиду, перемещаясь на землю. В Брюсселе уже вот-вот забрежет рассвет и наступит утро. Сразу после перемещения я резко вылетел из пирамиды и устремился в небо. Раздалась тревога, но военные отреагировали слишком поздно. Я уже покинул площадь и окруженный ветром приближался к небоскребу. Предутренняя ночь плащом укрыла меня, а невероятная скорость лишила людей всех шансов отследить мой полет. Будь я в столице Европейского Союза, Нью-Йорке, Подобный фокус не прокатил бы. Но Брюссель... Пфф. Я приземлился на крышу небоскреба и сел с краю, свесив ноги. Последние звезды подмигивали мне на прощание, а рассветный кусочек солнца протягивал в мою сторону первые лучи, приветливо здороваясь. Я слегка прикрыл глаза, наслаждаясь моментом. Изначальный мир давит на психику, в нем сложно находиться слишком долго. С каждым днем все больше хочется вернуться домой, на Землю. В прошлой жизни я любил смотреть на рассвет. Это было моей отдушиной, после месяца тяжелой работы встретить утреннее солнце. В такие мгновения голова очищалась от мыслей. Я забывал о лежащей в коме Адель, о войнах, о том, что остался один. После перерождения я впервые смотрел на рассвет и чувствовал, как мое душевное состояние приходит в норму. Как тяжесть в груди рассасывается, а все тревоги улетучиваются. Непередаваемое ощущение. Глубоко вдохнув прохладный воздух, я выдохнул и стащил со спины рюкзак. Вынул из кармашка один из смартфонов и включил его. После активации набрал сообщение. «Август Шмидт, постарайся без лишних жертв. После дела твоя жена будет здорова». Отправив письмо, я выключил смартфон. Раньше я доверял связь с Мухиддином Олегу, но после того, как мы с дедом решили созвать ивент, Многое поменялось. Мухиддин стал слабым атомосом распада, и я перестал давать смартфон, по которому можно связаться с Мухиддином Олегу. Начал забирать его в изначальный мир. а Айвольверу приказал снова сменить внешность и переехать в другой город, в Нанкин. Там он должен подчинить себе одного преступника, заставить войти в команду. Мухиддин принял задание и с тех пор не отписывался. А сейчас я дал ему следующую цель, Август Шмидт. Жена Мухиддина уже исцелена, но он не знает об этом. А вести получит, если справится с заданием. Не только Мухиддин стал слабым. С моей помощью Лиза тоже перешла порог в 5% чистоты ДНК и стала ключевым членом в Золотом Льве на своей горе, где львы уже считаются сильнейшей группой. В нее входят не только военные деда, но и люди-мамы, а также некоторые члены синдиката с полезными способностями». Эйджи и кости объединились, парень стал слабым увольвером, но с кровавой головой все сложнее, она неожиданно психанула и отказалась входить в изначальный мир. При этом она не говорит причину, всех посылает и не желает ничего обсуждать. Меня уверили, что у девочки депрессия, которая накатывает волнами, и скоро все пройдет, и я не стал вмешиваться. Сестра присоединилась к клоунам и получила имя «Голубая». Я всего один раз с ней разговаривал с тех пор, но услышал лишь восторг и восхищение. По ее словам, каждый из клоунов – невероятный человек, особенно Черный. Она видела его всего один раз, когда клоуны собрались напасть на стаю броненосцев-крушителей. Каждый из этих монстров – вожак, и водятся они на спуске. Черный даже не атаковал, молча стоял и смотрел, как клоуны расправляются с монстрами. Солнце наполовину выглянуло из-за горизонта, когда я спрыгнул с крыши. Ветер подхватил меня и понёс в сторону ботанического сада Брюсселя. Шкала нейтрино опустилась до 12%. Я слишком часто использовал полёт. Но этого должно хватить, чтобы сделать задуманное. Спустя несколько минут я уже видел дом семьи бельгийских. Целый комплекс зданий, выполненных в стиле классицизма. Вертолетная площадка, казарма, подземная парковка, Огромный парк, примыкающий к тому самому озеру, за которым начинается знаменитый ботанический сад Брюсселя. В резиденции бельгийских могло с комфортом устроиться несколько тысяч человек, и место бы еще осталось. Зависнув над зеленым массивом, я открыл подсумок и погладил контейнер с гейзером. Мне хватит половины, чтобы полностью уничтожить семью бельгийских вместе со всеми слугами и домашними животными». Насколько я знал, Феликс живет в центральном здании, но сейчас он может быть где угодно. И если я хочу убить его наверняка, придется превратить всю резиденцию бельгийских в кладбище. Из зданий начали выходить люди. Скоро часть из них отправится в изначальный мир. Вполне возможно, что сыновья Соломона тоже решат посетить его. С помощью ветра я вытащил несколько граммов гейзера, закрутил его в ладони, а затем... убрал. Феликс получит свое, но не сейчас. Во мне больше не было черной злобы, лучи рассветного солнца испепелили их. На душе царили мир и гармония. Я не буду приносить стольких людей в жертву из-за одного человека. Моя душа не очерствела окончательно. И этот мир пока не настолько прогнил. Он не заслуживает подобной трагедии. Из здания выбежали две девочки. Одна убегала весело смеясь, а вторая догоняла ее, что-то крича и гневно маша ручками. Несколько секунд понаблюдав за ними, я развернулся и улетел прочь, в сторону своего дома. У меня пара часов, чтобы закончить все дела и вернуться в изначальный мир. Очень скоро я получу вторую виртуальную спираль ДНК, и тогда у меня появится гораздо больше способов, как без лишних жертв убрать Феликса.